Но сам доктор был кумиром всей школы. Да и плоха была бы школа, если бы дело обстояло иначе, ибо доктор был добрейший человек, наделённый простодушием и доверчивостью, которые могли расстрогать даже каменные сердца урн на стене. Когда он прогуливался в той части двора, которая примыкала к боковой стене дома, ослетевшие сюда грачи и галки, лукаво склонив головы, смотрели ему вслед, словно понимая, что в житейских делах они куда более осведомлённы, чем он. Когда он там прогуливался, достачно было любому бродяге приблизиться к нему настолько, чтобы заглушить скрип его башмаков и привлечь его внимание хотя бы к одной фразе о бедственном своём положении, и такой бродяга бывал обеспечен на ближайшие 2 дня. Это было так хорошо известно всей школе, что учителя и старшины, выскочив из окон, старались перерезать путь этим мородёрам и прогоняли их со двора. прежде чем им удавалось оповестить доктора о своём присутствии иногда операция изрешалась благополучно в нескольких акрах от него в то время как он ровно ничего не подозревая прохаживался взад и вперёд неровными шажками за пределами своих владений необрегаемый никем он был настоящей овцой которую каждый мог встречь Доктор Стронг готов был снять с ног и отдать собственные гетры. Среди школьников ходил рассказ. Я не имею и никогда не имел понятия, на чём он основан, но я верил ему столько лет, что в правдивости его не сомневаюсь. Рассказ о том, как однажды в морозный зимний день он действительно отдал свои гетры какой-то нищенке. Что вызвало затем скандала во все округи, так как она таскала одерек, двери хорошенького младенца, завёрнутого в эти принадлежности туалета, которые были опознаны решительно всеми и бы пользовались в наших краях не меньше известностью, чем собор. Единственным человеком, не опознавшим их, добавляет легенда, был сам доктор Когда они незамедлительно появились у двери маленькой лавчонки старьёвщика, который пользовался дурной славой, так как обменивал такие вещи на джин, было замечено, что доктор не раз рассматривался с одобрением, словно восхищаясь интересным новым фасоном, и находя их лучше своих собственных. Очень приятно было видеть доктора вместе с красивой молодой женой. Его любовь к ней выражалась в отеческой нежности, что уже само по себе и рисовало его как прекрасного человека. Я нередко видел, как они прогуливались по саду, где зрели персики, а иногда мог наблюдать их вблизи, в кабинете или в гостиной. Мне казалось, что она очень заботится о докторе и очень его любит, хотя я никогда не верил в живейший её интерес к словарю. Тяжеловесные отрывки Коева доктор вечно носил в карманах и в подкладке шляпы, а во время прогулок, по-видимому, давал обстоятельные разъяснения жене. Я часто видел мисс Истронг, отчасти потому, что я ей понравился в то утро, когда был представлен доктору, и с той поры она всегда была добра ко мне и интересовалась мною, а отчасти потому, что она очень любила Агнес. и постоянно захаживала к нам мне чудилось какая-то странная никогда не ослабевавшая напряжённость в её отношении к мистеру Уикфилду которого она как будто бы побаивалась приходя к нам по вечерам она всегда уклонялась от его предложения проводить её и убегала со мной Иной раз, когда мы весело перебегали двор собора, думая, что никого не встретим, мы встречали мистера Джека Мелдона, который при виде нас всегда выражал удивление. Матушка миссис Стронг восхищала меня. Звали её миссис Марклхэм, но мы мальчики прозвали её старой воякой. за умение командовать и и снаровку, с какой она напускала на доктора несметные полчища родственников. Это была маленькая, востроглазая женщина, всегда надевавшая в торжественных случаях один и тот же щепец, украшенный искусственными цветами и двумя искусственными бабочками, которые, как бы порхали над цветами. Среди нас ходило поверье, будто этот щепец прибыл из Франции. И мог быть не иначе, как произведением искусства сей хитроумной нации. Но в сущности я знал о нём лишь то, что он неизменно появлялся по вечерам, где бы ни появлялась сама миссис Марклхем, что она приносила его в индийской корзиночке на дружеские собрания. что бабочки были наделены способностью постоянно трепетать и подобно трудолюбивым пчёлам не теряли золотого времени высасывая соки из доктора стронга я имел возможность очень хорошо наблюдать старого вояку это прозвище отнюдь не было непочтительным однажды вечером который памятен мне по причине окоей я сейчас расскажу У доктора собралась небольшая компания по случаю отъезда мистера Джека Малдона в Индию, куда он отправлялся, кажется, для поступления в армию. Мистер Уикфилд в consequence of уладил его дела. Этот день совпал с днём рождения доктора. Нас освободили от занятий. утром мы преподнесли ему подарки старшина произнёс речь от имени всех нас а мы приветствовали его возгласами ура пока не охрипли и пока он не прослезился а вечером мистер руикфилд агнес и я отправились к нему на сей раз как к частному лицу пить чай мистер джак мелдон явился туда раньше нас Когда мы вошли, мисс Стронг в белом платье с лентами вишнёвого цвета играла на фортепиано, а он, склонившись над ней, переворачивал ноты. Когда она оглянулась, румянец на её белом лице показался мне не таким ярким, как всегда, но она была очень красива, удивительно красива. А я и позабыла принести вам поздравление с днём вашего рождения, доктор сказала матушка миссистренка, когда мы уселись. Но можете быть уверены, что мои поздравления не пустые слова. Желаю вам ещё много раз встречать этот счастливый день. Благодарю вас, Ударение, отвечал доктор. Много-много раз встречать этот счастливый день, повторил старый вояка. Желаю вам этого не только ради вас, но и ради Анни, и ради Джона Мелдона, и ради многих других. Мне кажется, будто не дальше, чем вчера, Джон, ты был мальчуганом, на голову ниже мистера Каптерфилда и по-ребячьи ухаживал за Анни в огороде за кустами крыжовника. "Милая мама, сейчас не стоит вспоминать об этом", сказал мистер Стронг. "Анни, не глупи", возразила я мать. "Как только речь заходит о таких вещах, ты, старая замужняя женщина, краснейше". Когда ж ты научишься слушать их некрасней? Старая, воскликнул мистер Джек Малден. Анни, да полный. Да, Джона настарая замужняя женщина, заявил вояка. Старая не по годам? Разве ты или кто-нибудь ещё сныхал, чтобы я называла двадцатилетнюю женщину старой по годам? Твоя кузина жена доктора И я говорила о ней, как о его жене. Твоё счастье, Джон, что твоя кузина жена доктора. Ты нашёл в нём влиятельного и доброго друга, и я предрекаю, что он будет ещё добрее, если ты этого заслужишь. Он меня нет ложной гордости, не колеблясь, я всегда откровенно признаю, что некоторые члены нашего семейства нуждаются в друге. Те сам Джон был одним из них, прежде чем, благодаря влиянию его кузины, не обрёл себе друга. Доктор Подавлате сердечно махнул рукой, как бы не придавая этому значения и желая избавить мистера Джака Малдона от дальнейших воспоминаний, но миссис Марк Халхам пересела на другой стул, поближе к доктору и коснулась веером его рукава. Нет права же, дорогой доктор, вы должны меня извинить. Чувство моё так глубокий, что я постоянно возвращаюсь к этому предмету. Я его называю моей манией. Это у меня такой пунктик. Вы наше счастье. Для нас свои благословения Божьи. Вздор! Вздор, сказал доктор. Нет, извините, возразил старый лекарь. Никого из посторонних здесь нет здесь только наш добрый друг мистер Уикфилд которому мы вполне доверяем и я не могу согласиться чтобы мне зажимали рот если вы будете упорствовать доктор я воспользуюсь привилегиями тёщи по Журёву вас я говорю вполне честно и откровенно то что я говорю сейчас я сказала бы и в тот день когда вы так меня шеломили Помните, как я была ошеломлена, сделав предложение Анне? Конечно, не было ничего из ряда вон выходящего, было бы нелепо утверждать обратное в самом предложении, но вы знали её бедного отца. Знали её полугодовалым младенцем, и я никогда не думала о вас как о женихе или вообще как о человеке, который может жениться. Вот и всё. Да, да, добродушно отозвался доктор. Не стоит вспоминать об этом. Нет, стоит, заявил старый вояка, прикладывая свой верг губам доктора. Очень даже стоит. Я воскрешаю эти воспоминания, чтобы мне могли возразить, если я ошибаюсь. Ну вот, Я подошла к Анне и сказала ей о том, что случилось. Я сказала: "Дорогая моя, приходил доктор Сtrontк и сделал тебе благороднейшее предложение". Настаивала ли я на чём-нибудь? Нет. Я сказала: "Анни, сию же минуту отвечай мне правду, свободно ли твоё сердце?" "Мама", сказала она, расплакавшись, "я так молода, и это была сущая правда". Я даже не знаю, есть ли у меня сердце. В таком случае, дорогая моя, сказал я. Можешь не сомневаться, что она свободна. Как бы там ни было, моя милая, сказал я. Но доктор Стронг находится в тревожном расположении духа, и нужно дать ему ответ. Не следует оставлять его в такой тревоге. Мама сказала: "Аня, всё ещё плачь. Он будет несчастлив без меня". Если он будет несчастлив, то я так глубоко его уважаю и почитаю, что, пожалуй, пойду за него на то мы порешили. И вот тогда, но никак не раньше, я сказала Анне: "Анне, доктор Стронг будет не только твоим мужем, он заступит место твоего покойного отца, Он заступит место главы нашего семейства, благодаря своей мудрости, положению и смею сказать, средствам, короче говоря, он будет для нашего семейства благословением. Я употребила это слово тогда и снова употребляю его сегодня, если есть у меня какие-нибудь достоинства, то одним из них является постоянство. Продолжение этой речи дочь сидела безмолвная и неподвижная с опущенными глазами её кузен стоял под ней и тоже смотрел в землю потом она сказала очень тихо дрожащим голосом мама надеюсь вы кончили нет дорогая анни возразил вояко я ещё не кончил раз ты меня спрашиваешь дорогая моя я тебе отвечаю что я не кончил Я хочу пожаловаться на то, что ты право же как-то странно относишься к своему собственному семейству. А так как не имеет смысла жаловаться тебе, то я хочу пожаловаться к твоему супругу. Посмотрите-ка, дорогой доктор, на вашу углопенькую жену. Когда доктор повернул к ней своё доброе лицо, освещённое простодушной кроткой улыбкой, а она ещё ниже опустила голову, я заметил, что мистер Уикфилд смотрит на неё очень пристально. Когда я на днях сказал: "Это капризница", продолжала её мать покачивая головой и шутливо грозя ей иером, что ей бы следовало сообщить вам о некоторых семейных обстоятельствах. По моему мнению, она обязана была сообщить о них. она ответила что сообщать об этом значит просить об одолжении а она этого не сделает так как достаточно ей попросить чтобы её просьба была исполнена анне дорогая моя это нехорошо сказал доктор вы лишили меня удовольствия почти то же самое говорила ей я воскликнула я мать Пожалуй, в следующий раз, когда я буду знать, что она не хочет заговорить с вами только по этой причине, я отважусь обратиться к вам сама. Я буду очень рад, если вы так и сделаете, ответил доктор. Так значит, обращаться к вам? Непременно. Так я и буду делать, объявил старый лояк. Договор заключён. И добившись мне карц того, что она хотела, она несколько раз похлопала доктора по руке веером. которую предварительно поцеловала и с торжеством пересела на стул, где сидела раньше. Пришли ещё гости, в том числе два учителя и Адамс, и разговор стал общий.